«Алекс, готов?» Эдди хлопнул меня по плечу, оттесняя от двери, за которой галдел народ в ожидании начала мероприятия. Выглянув в главный зал, он радостно присвистнул. «Надо же, кажется, твоя одержимость 4 июля сыграла на руку. Такой толпы на наших чтениях еще не было». «Сам в шоке. Я, честно не думал, что хоть кто-то придет». «Брось, ты же один из самых продаваемых авторов сезона». К тому же читатели наверняка восприняли выбранную дату как пасхалку. С воодушевлением ответил друг, а теперь по совместительству еще и мой литературный агент. Я взволнованно улыбнулся, отошел к стене и оперся на нее руками, опуская голову. Ладони вспотели. Это была не первая моя встреча с читателями, но чего-то сегодня я нервничал больше обычного. С самого утра меня преследовала беспричинная тревога. Странное чувство, выматывающее. Наверное, во всем виновата проклятая 4 июля. День, что год назад обещал стать лучшим в жизни, а по итогу разрушил меня до основания. Тогда я видел Эмму в последний раз. В последний раз держал ее за руку. В последний раз слышал удивительно нежный смех, похожий на перезвон маленьких колокольчиков в горных вершинах Китая. В последний раз... «Алекс, пора!» Окликнул Эдди, вырывая меня из воспоминаний, что по-прежнему задевали сердце, пусть больше и не пускали кровь. После того, как я закончил работу над книгой, рассказав всего миру печальную историю своей любви, умело замаскировав ее под вымышленную балладу, боль ушла. Осталась лишь тоскливая грусть. Я надеялся, что со временем и она исчезнет. Но как-то не сложилось. Впрочем, бывали по-настоящему хорошие дни, просто замечательные. когда круговорот событий настолько погружал меня в настоящий момент, что на меланхолию о прошлом попросту не оставалось времени. Я оценил такие дни. Фанатично старался увеличить их количество, загружая себе работой под завязку. Но сегодня что-то пошло не так. Встречайте! Автор бестселлера по версии Нью-Йорк Таймс. Самое громкое открытие года. Мистер Алекс Фишер! Объявил микрофон старший менеджер Стрэнда, и зал магазина утонул в овациях. Программа авторской встречи была стандартной. Сначала блок вопросов от читателей, затем полагалось прочесть по заявкам несколько отрывков, а после подписать книги всем желающим. Первая часть прошла достаточно быстро и гладко, а вот с чтением не задалось с самого начала. Сегодня у поклонников моего творчества был слишком романтичный настрой, и, разумеется, они выбирали эпизоды, в которых я описывал главную героиню и чувства к ней. К микрофону подошла невысокая шатенка лет двадцати. Заикаясь от волнения, она поблагодарила меня за вдохновляющую историю и попросила зачитать эпизод, посвященный дню рождения главного героя, а точнее сцену на крыше, когда пара смотрела праздничный салют. Я натянуто улыбнулся. мысленно проклиная себя за то, что снова бросил вызов дню независимости. Уж слишком много про него сегодня говорили. Стоило взгляду зацепиться за первое слово, как в груди что-то неприятно ухнуло. Я сухо прокашлялся, мельком глянул на девушку, глаза которой светились предвкушением, и начал читать. Мне потребовалось немало смелости, чтобы взять Эллу за руку. Она даже не шелохнулась. продолжая зачарованно смотреть на огненные цветы, распускающиеся в ночном небе. Для меня же в целом мире не существовало ничего более прекрасного, нежели эта девушка, перевернувшая всю мою жизнь вверх дном, а, может, напротив, поставившая ее на ноги одним случайным и до абсурда нелепым телефонным звонком. Что это было? Провидение или глупая ошибка? Злая шутка судьбы — Или сорванный во вселенском казино джекпот? Не знаю. Да и не хочу знать. Мне совершенно не важно, из какого кирпича сложена дорога, приведшая Эллу ко мне. Главное, она здесь, рядом. И я буду круглым идиотом, если ее отпущу. Что-то произошло. Дыхание сбилось, а сердце подпрыгнуло к горлу. Последнее предложение я закончил на пустые легкие. От нехватки и кислорода буквы начали расплываться, пришлось оттянуть взгляд, устремляя его в толпу. Зрители заплодировали, но звук в момент исказился, как и лица окружающих. Все, кроме одного. Эмма. Она скромно стояла почти у самого выхода. Смотрела на меня покрасневшими от слез глазами. Часто моргала. Ее теплая улыбка резанула по сердцу, вскрывая панцирь, прячущий от посторонних истинные чувства. Все это время я не переставал любить 13-17, но окончательно понял это только теперь. Дальше читать не смог. Мне с трудом удалось выдавить слова благодарности. Эдди быстро смекнул, что пора закругляться, и объявил о начале раздачи автографов. Почти сразу к моему столу хлынула толпа. Я потерял Эму из виду, но уже не мог перестать думать о ней. Зачем она приходила? Почему плакала? Ушла или все еще где-то здесь? Черт! Нужно поговорить с ней. Но что я мог сказать? Привет, как поживает твой долбанутый муж? Мистер Фишер, раздался взволнованный женский голос. Я потерянно глянул на девушку, ожидающую свою книгу. Да, простите, для кого? Для Сьюзен. По интонации стало ясно, что имя мной уточнялось не в первый раз. Поставив подпись, я вернул здание. На стол незамедлительно легло другое. Для Филиппы, как по команде, сообщила читательница. Вновь доведенная до автоматизма надпись пожелания и автограф. Следующий: Для Кэролайн. Хорошо, держите, спасибо, что пришли. Не глядя, передал подписанную книгу Я и взял новую. Кому подписать? Для Эммы. Тихо произнесла читательница, но я прекрасно расслышал имя. Для меня оно прогремело пушечным залпом. Взгляд скакнул вверх. Передо мной стояло 13.17. Позади раздался возглас Эдди. "Прекрасные леди! Перерыв! Объявляется перерыв! Мы возобновим раздачу автографов через 15 минут! Обещаю, никто не уйдет без подписанной книги!» Читатели начали разбредаться по зал. Я же окаменел уставился на Эмму, не в силах даже вздохнуть. Она растерянно пожала плечами и несмело спросила. «Так ты подпишешь мне книгу?» «Ты пришла сюда за этим?» Негодующе ответил я, но моя плечо тотчас легла тяжелая ладонь. «Эмма, привет!» — прервал нас Миллер. «Отлично выглядишь!» Здравствуйте. Спасибо». Смущённо ответила «тринадцать-семнадцать, заправляя волосы за ухо». «Так сильно отросли». «Как твои дела?» «Да все отлично. А у тебя?» «Работаем в пути лица». Довольно просиял друг. «Слушайте, ребята, я понимаю, вы давно не виделись, но я не смогу долго сдерживать толпу». «Хорошо». Понимающе кивнула Эмма и посмотрела на книгу. «Серьёзно? Я действительно нужен автограф?» Этот ошел в сторону, а я, хмыкнув, открыл обложку, приготовившись писать, но тело не слушалось. — Ты читала? — Чтобы потянуть время, — спросил я. — Да, — ответила 13.17. — Финал неудачный. Грустный. Меня передернуло. Взгляд устремился к девушке, пылая нескрываемым возмущением. Маркер выскользнул из руки. — Именно тот, который герои заслужили, — сипло выдавил я. Да, возможно, но и тут Эмма запнулась, затем нервно облизнула губы и добавила: "Просто тут такое дело. Элла не вышла замуж." Что? Растерянно хлопая глазами, переспросил я. Воздух снова покинул легкие, сердце сорвалось с цепи, заколотившись так сильно, что ребра заходили ходуном. Она отменила свадьбу, можно сказать. Сбежал из-под венца. Эти слова раскололи мой мир надвое. Я, задыхаясь одновременно от злости, обиды и радости, подскочил на ноги, хватая ртом воздух. «Что же ты не позвонила?» Думала, вы с Бриджит помирились. «Ты, Алекс, как никто в целом мире, заслуживаешь счастья. Я не хотел испортить тебе жизнь». «Но испортила!» Остервенело воскликнул я. «Прости». Эмма виновато склонила голову, отводя взгляд. А я изо всех сил сдерживался, чтобы не перепрыгнуть через стол и не прижать ее к себе. «Алекс, может, поговорите после презентации?» Подошел к нам Эдди. Читатели начинают возмущаться. «Да, извините, это я виновата». Затараторила 13-17, попятившись назад. Даже книгу не забрала. «Я пойду». Эд, была рада тебе видеть. Передавайте привет Скотту и Трейси. Миллер кивнул. Я абсолютно растерялся. Все происходящее напоминало сон. Прекрасный сон. Тот самый, в котором события разворачиваются сами по себе и спящий не может влиять на ход истории. Эмма отступала все дальше в толпу. К столу уже начали стекаться люди, а я просто стоял и отцепенело смотрел, как она уходит. Снова. И ведь у меня даже нет ее номера. Прежний не работает. Знаю, проверял тысячу раз. Она здесь. Рядом. И я буду круглым идиотом, если ее отпущу. Шепотом, повторив строки, зачитанные полчаса назад, я рванул вперед, настигая мс уже у выхода. «Стой! Эмма!» Девушка обернулась. Возможно, мне показалось, но я увидел в ее бездонных глазах всполохи надежды. «Вы, мисс, мне прилично задолжали!» Прозвучало дерзко и нахально, но этого я и добивался. «Я? Что именно?» Озадаченно поинтересовалась тринадцать-семнадцать. «Первое свидание!» Расплываясь в улыбке, напомнил я. «Ах, это!» Прикусив нижнюю губу, расцвела Эмма, заливаясь строгательным румянцем. «Боже, какая же она красивая!» Хорошо. Внезапно ответила девушка. Я глупо улыбнулся, не ожидая столь быстрого согласия. «Вот только предлагаю пересмотреть старый план, где мы должны ходить туда-сюда по Нью-Йорку, пока один из нас не решится пригласить другого на чашечку кофе». «А у тебя есть альтернатива?» Задачно почесал затылок я. «Есть!» — улыбнулась тринадцать-семнадцать. «Начнем сразу с кофе?» От изумления брови скакнули на лоб. Уголки губ разъехались в стороны на неприлично дальние расстояния. Калашматевшая изнутри неуверенность схлынула. Осталось лишь всеполагающее счастье и желание как можно скорее убраться из магазина. «Черт побери! Неужели это действительно происходит?» «Алекс!» — окрикнул Эдди, но я не среагировал, продолжая зачарованно смотреть на Эмму. «Иди. Я подожду тебя здесь». Снова улыбнулась она, запуская по моему телу щекочущие импульсы. «Точно?» Эмс утвердительно кивнула. «Ладно», — согласился я и было направился к читателям, но через пару шагов остановился, обернувшись. «Эй, а давай, прежде чем перейти кофе, мы посмотрим праздничный фейерверк Спирса и Стривер». «Что?» — искренне удивилась М. «Ты же не выносишь 4 июля». «Не теперь». Хэппи-энд от автора. Пусть в вашей жизни любое событие заканчивается правильным хэппи-эндом. Книгу для вас читали Оля Федорищева и Саша Степанов.